Уверенным голосом Чуянов ответил питомнику: "Перестаньте фантазировать. Кто лучше знает обстановку в мире? Твой своя гужбан или товарищ Сталин? Надо иметь полное доверие к советской печати, а не слушать пьяные байки. Никто не помешает нам достраивать социализм. Ты мне лучше скажи, как у вас подготовка к сбору урожая?" Только отговорили Тут же позвонили из НКВД. Это я Воронин. Отто германского посольства загримирован под иностранного туриста. Значит, его надо еще и раскулачить. Но случилось все плохо, Семёныч. А что такое? Видать, у него карта лучше наших. Он не проезжими просёлоками мимо Деминской МТС рванул на Грейдерную. Мы, конечно, его прижали. Но он все таки проскочил. Куда проскочил, обอมлел Чуянов. Извини, этот хлюст уже в Сталинграде. Какого черта он тут делает в городе-то? Ищет свободный номер в гостинице. Чуянов не выдержал, покрыл НКВД матом. Работать надо лучше. Навешали себе шпалы с ромбами, с женами без нагана спать не ляжете, а сами А мы тут что тебе? Или мух ноздрями ловим? Верни машину, мать твою за ногу. Вернем. Не шуми, мы шуметь тоже умеем. Далее события развивались как в паршивом детективе. Военный атташе Германии, скорее один из подручных, подрулил в центральной гостинице города. Его инкогнито оставалось в силе. Он изображал редкого по тем временам дикобраза, иностранного туриста. По-русски же говорил чисто, без акцента. Но это замечу попутно, не был ни генерал Кёстлинг, ни полковник Крепс, его помощник НКВД области было обязано учитывать, что он в любой момент мог уйти в глухую защиту дипломатического иммунитета, и тогда с него взятки гладки. В регистратуре гостиницы сидела солидная дама в модном берете. При виде иностранца она малость обалдела. Ой, а у нас все забито. Ни одного номерочка. Видели, что при входе на ступеньках лестницы спят? Не ночевать же мне на улице возмутился приезжий. Может в интуристе освободились комнаты. В этом интуристе повторилась та же история. У нас в городе проходит конференция читателей с работниками библиотек, и все номера переполнены читателями. Знаете что посоветовала деловая барышня? Попробуйте сунуться в дом колхозника. Там всегда легче устроиться, хоть в коридоре на скамейке Так, многие приезжие у нас отдыхают. Благодарю. А где этот ваш дом колхозника? Боюсь, сами не найдете. Верка закричала она в соседнюю комнату. Верка, проводи товарищи иностранцы до колхозников. Заодно на заграничной машине прокатишься. В доме колхозника все было забито постояльцами. И в этом убедился сам турист, увидев, как несчастные приезжие ютились с мешками на лавках в коридорах, раскладные кровати сели даже на лестничных площадках. "А вы не огорчайтесь", было сказано здесь туристу. "Уж в студенческом-то общежитии мы вам койку устроим" пришлось согласиться на общежитие. Турист оставил свою машину, где пешком, где трамваем, он направился в северную часть города, где домили трубы СТЗ. Наконец, жарища Сталинграда и водоканала. Он занял место в очереди у пивной бочки. Тут к нему пристали хулиганы местного областного значения. Так мелочь, шпана в клёшках. Турист, врезал им всем японским приемом свист дроздав полночь, так ловко, что шпана мигом растеряла копейки по булыжникам мостовой. Милиция не замедлила явиться как штык. Граждане, до ближайшего отделения пройдемте, без паники. Взяли на Цугундер шпану и туриста. В милиции пришлось выложить подлинные документы. Раскулаченный, он понял, что его песня спета и, погрузив автомобиль на пассажирский теплоход, отплыл из Сталинграда вниз по Волге. Через несколько дней Чуянову позвонили из Астрахани. Алексей Семёнович, у нас тут ЧП, помогите. Своим-то соседям как не помочь? Что стряслось? Сняли мы тут с парохода одного типа, в демину косой, но хуже сапожника. При нем ничего нету. Не помнит, куда делся багаж или вообще багажа не было. Помогите, он же в одних трусах, в майке и в тапочках, лыка не вяжет. Кто он этот ваш лыка лыканевяжущий? Господи, до да военной атташе Германии Проспался и требует, чтобы его отправили в Москву самолетом. срочно. Пришлось Чуянову списать в расход деньги на экипировку атташе. За счет сталинградского обкома его приодели, и он отбыл во В осясе. До начала войны оставалась неделя. Вермахт ожидал только сигнала Дортмунд. А в секретном сейфе Чуянова лежал страшный пакет с пятью печатями, и на пакете было написано: "Вскрыть при объявлении войны". Признаться, я не все понимаю в этой истории. Глава была уже написана, когда я узнал, что визитёром был майор Нагель посланный на разведку Гальдером. Этот майор был причислен к штатам германского посольства в Москве. Ясно, что в канун войны ОКХ желал иметь информацию о том, какие танки и сколько их сходит с конвейера СТЗ на испытательный полигон Сталинграда. Кажется, что Гальдер и его Генштаб не слишком-то верили в достоверность информации из Москвы, поступавшей от Кёстринга. Местному НКВД удалось лишь дезовиировать гитлеровского шпиона. Но, думается, было бы правильнее позволить ему выйти на связь с резидентом, чтобы потом, пронаблюдав за ним, вовремя обезвредить. И уже совсем Я, автор, не могу догадаться, каким образом опытный военный разведчик остался на пристани Астрахани в одних трусах в майке и в тапочках. Сам он разделся или ему помогли раздеться? В это время германское посольство в Москве уже опустело. Детей немцы вывезли. Полковник Ганс Крепс сразу после Первомайского парада тоже удалился в Германию. Жёны посольских чиновников носились как угорелые по комиссионкам, алчно скупая все подряд. Иконы, фарфор, меха антикварные ценности обвешивались кольцами, браслетами, ожерельями. Нахапавшись выше меры, немки поспешно покидали Москву, вывозя массу чемоданов, не подвергаясь осмотру на таможнях либо их багаж был обклеен этикетками в дипломатической почты. Генерал Эрнст Кёстринг с раздражением писал: «Приезжают сюда, лопают до отвала масло и черную икру, обвешивается с ног до головы шубами и побрякушками за дешевые рубли, а затем смывается". Грешен, но мне так и хочется пожелать успеха англичанам. Пусть их бомбы угодят в те дома, где находится в Германии это недостойным образом спасённое добро. Думается, возмущение Кёстринга легко объяснимо. В глубине души он все таки оставался русским немцем и к России не мог относиться наплевательски. А с улиц Москвы доносились торжественные марши. Могучих партии ведет, шагает трудовой народ, и ты их знамя, Сталин. Германский посол граф Шуленбург еще не подозревал о близости катастрофы, но генерал-лейтенант Кёстин, кажется, уже был оповещен о страшном сигнале Дортмунд. Глава 15. Кадры решают все». К весне 1941 года железные дороги Германии пропускали на восток до 100 воинских эшелонов. Близ западной границы СССР фюрер держал около 4 миллионов солдат вермахта. Когда Сталину докладывали об этом, он обзывал докладчиков паникёрами, трусами и провокаторами. У меня имеется личное письмо Гитлера ко мне в котором он объясняет, что задумал большую операцию против Англии, и чтобы запутать британскую разведку, он вынужден группировать силы вторжения возле наших границ. После этого остается лишь развести руками. Надо быть совсем олухом в военных делах, чтобы поверить, мол, для нападения на Англию надо собирать армию не где нибудь Она висли и на буге. Мало того, предупреждения о близком вторжении поступали из самой Германии, даже от офицеров Вермахта, даже от старых членов нацистской партии, не согласных с Гитлером. "Кому-то", говорил Сталин, "очень хочется втянуть нашу страну в войну с Германией. Я знаю только одного немца. Это Вильгельм Пик. Он единственный коммунист, которому можно верить. Но он не предупреждал меня, что будет война. Пожалуй, помимо Пика, он еще верил только Гитлеру. За время с осени 1939 года, сразу после пакта Риббентропа-Молотова о дружбе, и до самого начала войны, немецкие самолеты более 500 раз нарушали советскую границу и хоть бы что. Сталин приказал огня не открывать. Не поддаваться на провокацию, говорил он, покуривая свою трубку. Империалисты, завидуя небывалому росту нашего могущества, желают развязать мировую войну, чтобы и нас втянуть в эту бойню. Но мы, верные своей миролюбивой политике, не поддадимся ни на какие провокации не разрешает давать отпор прогрессуру. Не он ли сам и провоцировал Гитлера наглеть все более, ибо любая наглость со стороны вермахта оставалась безнаказанной. Почему так могло случиться? Я, автор, вижу ответ в одном. Сталин дрожал за свою шкуру и попросту боялся войны. Ебо любое поражение могло выбросить его из кремлевского кабинета вместе с его легендарной трубкой, ведь он был труслив, и вся жестокость его это результат уникальной трусости. Была еще середина апреля 1941 года, когда немецкие войска вступили в Белград. И как раз в день падения сербской столицы из Москвы отъезжал Йосуке Моцуока, японский министр иностранных дел. В Москве он был проездом из Берлина, где вел переговоры с Гитлером о единстве действий Японии и Германии. А в Москве убеждал Сталина в том, что Япония в делах Дальнего Востока будет придерживаться строгого нейтралитета. Провожать Мацока на вокзале собралось немало дипломатов, аккредитованных в Москве. И вдруг, к удивлению всех, на перроне появились Сталин с Молотовым, очень спешивший, чтобы не опоздать к отходу Дальневосточного экспресса. Сталин сразу кинулся обнимать Мацока, высказывая ему очередную политическую ахинею, которая не делает ему чести. Я сам азиат, а мы, азиаты должны держаться вместе. "Есть ли Шуленбург?" спросил он потом. Германский посол предстал перед ним, а затем докладывал в Берлин сенсационные извещение. Сталин обнял меня за плечи и сказал: "Мы должны остаться друзьями, и вы должны теперь сделать для этого все». Потом Сталин увидел Кёстринга с Крепсом, стал обнимать немцев, повторяя слова о нерушимой дружбе между ним и Германией. Гитлер терпеливо выслушал доклад Рিবেনтропа о том, как вождь народов всего мира кидался на шею японцам и немцам, словно провожал ближайших родственников, и долго молчал, пытаясь вникнуть в психологию Сталина. Затем сделал вывод. Сталин, кажется, начинает волноваться. Через несколько дней вермахт вступил в Афины. Германский посол в Москве граф Фридрих Вернер фон Шуленбург был типичным аристократом германской породы, а человек умнейший и проницательный. Советником при нем состоял некто Хилгер. Сын русского фабриканта, он как и Кёстринг, родился и учился в России. Хильгер служил при Шуленбурге вроде ценного переводчика. Между ними возникла доверительная дружба. После того, как посольство опустело и многие отъехали в отерланд, Хилгер сказал послу, что обстановка среди оставшихся в Москве немцев явно ненормальная, даже нервозная в предчувствии близкой катастрофы. Никто ничего не делает, чего-то ждут, ощущая близость чего-то страшного. Из Кремля уже не раз запрашивали о срыве поставок нашего оборудования. Но Берлин указал нам отмалчиваться от подобных запросов. Я думаю, что вам, граф, надо бы побывать в Берлине, чтобы в аудиенции с фюрером прояснить наконец эту гнетущую всех обстановку. Шуленбург вылетел в Берлин, и в разговоре с послом Гитлер сразу дал ему понять, что вопрос о войне с Россией давно назрел, на что дипломат отвечал фюреру: "Как можно поверить, что Россия и без того убогая способна совершить нападение на вооруженную Германию?" Гитлер быстро спохватился, осознав, что в откровенности переусердствовал. И поспешно стал заверять Шуленбурга в обратном, и на прощание проводил граф словами: "Возвращайтесь в Москву и будьте совершенно спокойны. Я совсем не намерен воевать с русскими". Но Шуленбург был умнее Гитлера, и он разгадал многое из того, что фюрер не договаривал. На аэродроме в Москве его встречал Хильгер и посол Подшум ещё не выключенных моторов шепнул Хильгеру, чтобы другие не слышали. Жребий брошен. Война решена. Что нам делать? Шуленбург не желал войны, понимая, что она приведет Германию к гибели. Хельгер мыслил одинаково с послом. Как раз в это же время Москву навестил Диконозов, советский посол в Берлине, сподвижник Берии. Божий расстреленный при Хрущеве, как кровавый и отвратительный палач, немало поработавший в сталинских застенках. Надо пригласить его к нам, скажем, ради ужина. Диконозов поужинать в германском посольстве не отказался, притащив с собой хвост в лице переводчика Павлова, тогдашнего сталинского любимца с подручного Молотова. Нет сомнения, что Шуленбург меньше всего думал о насыщении Диканозова и речь завел совсем о другом. "Очевидно", сказал он в конце ужина. "То, что сейчас произойдет между нами, будет являться феноменальным случаем в истории всей мировой дипломатии, поскольку я собираюсь сообщить вам самую важную из тайн своего же государства". Павлов сиял очками, улыбаясь, Деканосов насторожился. Шуленбург постучал концом вилки о край тарелки. Передайте господину Молотову, чтобы он срочно известил господина Сталина. Наш фюрер принял решение начать войну с вами. И судя по той информации, какой я обладаю в данный момент, нападение произойдет 22 июня. Оставались считанные дни мира, А адеконозов спрашивал. «От имени кого вы предупреждаете нас об этом? Есть ли у вас разрешение от Гитлера или от Риббентропа?» Дурак, он не понимал главного. Эти немцы Шуленбург с Хильгером шли на верную смерть, дабы избавить СССР от внезапного нападения. А для Деканозова было важно другое: есть ли у них разрешение от Гитлера. Очевидно, писал впоследствии Хилгер. Он, Диконозов, не мог себе представить, что мы сознательно подвергаем своей жизни величайшей опасности ради последней надежды сохранить мир. Нет, настаивал Диканосо. Вы сначала скажите, кто вас послал, чтобы предупредить о нападении Германии. Иначе я не в состоянии тревожить свое правительство. Почему вы, посол Германии, сами же и предупреждаете меня о нападении Германии? Этой изстой дубине, закалённый в застенках Берии, было не понять, что помимо служебного долга существует еще и такое понятие, как обычная человеческая совесть. Вас холодно отвечал Шуленбург, очевидно смущаясь, что я посол Будем считать, сказал он, что дезинформация пошла уже на уровне послов. Нас провоцируют. Кому-то надо полагать, очень хочется поссорить меня с Гитлером. Гитлер давно сократил поставки в СССР и наконец свел их до ничтожного минимума. А товарищ Сталин, поддерживая дружбу с Гитлером, все усиливал поставки сырья в Германию, словно желая задобрить своего берлинского приятеля. И тут я полностью согласен с Львом Троцким, который называл Сталина главным интендантом фашистской Германии. А наши корабли с поставками для Германии все плыли и плыли. В польском порту Гданьске, Данциге портовые грузчики из поляков говорили нашим морякам: "Или у вас совсем головы не стало? Немцы гонят эшелон за эшелоном к вашим границам. Вы у них уже давно на прицеле пушек, а сами спешите накормить их. Не стыдно ли?" В июне, когда до войны оставались считанные дни, Тимошенко с Жуковым снова, в который уж раз, говорили Сталину, что войска близ границы следует усилить и привести их в боевое положение. Ответ Сталина известен. Поднять в стране войска, чтобы выдвинуть их к западным границам? Но это же война! Неужели сами не понимаете? Никаких поводов для войны не давать немцам. Партийные ораторы придумали текучесть. Вот и замелькали в их речах текущие моменты, текущие задачи, вытекающие из них вопросы, и за месяц до начала войны сталинский деятель Щербаков сделал доклад о текущих задачах пропаганды. И вот что вытекало из его речи. Цитирую. На почве легких побед армии в политических кругах Германии распространились хвостовство и самодовольство, которые ведут к отставанию. Все новое, что Да, черт побери, ночью ничего не видно. Да, можно людей растерять. Да, подлодки иногда тонут. Но как же учить войска тому, что нужно на войне? полевая тактика была доведена до абсурда. Из уставов был исключен боевой порядок цепью. Цепь заменили стройкой змейкой и клином группировать бойцов в траншеях впредь запрещали, делая упор на одиночного бойца. Генерал Ефим Щеденко с пеной у рта отстаивал индивидуальные ячейки. Долой все окопы, призывал он. Почему империалисты сажают всех вместе в одну траншею? Потому что они боятся, как бы их солдаты не разбежались, а в окопе за ними наблюдать легче. Советский же боец сознательный, идейно подкованный, он никуда не убежит, а потому пускай сидит в индивидуальной ячейке. Побольше доверия к бойцам, товарищи. А как готовили командиров в военных училищах, признавалось, что оборона лишь возможный, но временный вид действий. Приёмам же оборонительной войны не обучали, ибо считалось за аксиому то, что случись война, и Красная армия будет воевать малой кровью и только на чужой территории военачальники решительно отвергали колоссальный опыт позиционной войны 1914-1918 годов. И это была одна из трагических ошибок. Между тем, классические формы обороны и порядке отступления иногда гораздо сложнее форм наступательных. Вооружением у нас ведали тогда три авторитета: Кулик, Мехлис и Щиденко, которые боялись новых образцов оружия как чёрт ладно. Они уже запретили выпуск запасных частей к танкам старых модификаций, но при этом активно тормозили серийное производство новейших машин танка Т-34. Маршал Кулик с пеной у рта доказывал, что автоматы это оружие полиции для расправы с боевым пролетариатом, а наш советский боец поразит любого врага из Мосинской винтовки образца 1891 года. Известные и покаянные слова Кулика Отсутствие автоматов в армии результат моей ошибки, и я в этом повинен, Обезуюсь коренным образом поправить положение. Эти свои обещания Кулик не выполнил. Но преступная костость и дешевая демагогия куликов все таки признаем, преодолевалась умом и энергией талантливых патриотов видевших войну будущего в двух ее решающих факторах в мощи огня и в динамизме движения иначе и не было бы у нас танка Т-34 В ту пору говорили тешком кулик невелик, а тоже птица маршал артиллерии Яковлев писал о нем – Это был типичный случай не власти авторитета, а авторитет власти. Это еще мягко сказано. Перед самой войной Кулик заморозил выпуск противотанковых оружей. Зато снабжал армию паршивыми винтовками СВТ, от которых потом не знали, как избавиться. Немецкие генералы изначально знали, что Кулик ума не имеет, соответственно и действовали самый канун нападения они подбросили ему лживую информацию, якобы Германия переводит свою артиллерию на повышенные калибры. Кулик ударился в панику и побежал докладывать Сталину, а Сталин сказал: "Разумно? Я ведь помню, как при обороне Царицына прекрасно показали себя именно крупнокалиберные пушки". Этого было достаточно, чтобы Кулик снял с производства малокалиберной пушки, главную полевую силу армии, нарком вооружения Ванников вспоминал. Сталин санкционировал это решение, имевшее для нашей армии самые тяжелые последствия. С первых же дней войны мы убедились, какая непростительная ошибка была допущена. Подбивать немецкие танки стало нечем. А тяжелые громоздилы орудия, не сдвинуть с места, ибо в армии не было тягачей. Много ли тонн железа вытянуто из грязи на боевую позицию упряжки лошаденок? Ах, сколько было врагов народа! Но я вижу их не за колючей проволокой Колымы или баркуты, а в тишайших и теплых кабинетах Кремля, в ближайшем окружении Сталина. Вот один из них Лев Захарович Мехлис. Славный тем, что очень любил убивать людей выстрелом в упор. За год до войны он был наркомом госконтроля. Военное имущество Красной армии тогда хранилось близ границы. Правительство образовало комиссию, оставить ли имущество там, где сейчас, или отодвинуть склады от границы. Люди военные, люди дальновидные, стали говорил: "И да валенки можно нам военным оставить за Волгой. А вы разве знаете, когда начнется война?" с ядом спрашивал Мехлис. "Может она возникнет как раз зимою?» Сталин поддержал Мехлиса. Все склады оружия, продовольствия, базы горючего и арсенала боеприпасов все таки оставили на границе. И в первый же день войны Они достались противнику в целости и сохранности. Но Лев Захарович доверие Сталина не потерял. Очень уж он любил расстреливать. И Сталин недаром сказал: кадры решают все. Еще 5 мая 1941 года выступил всенародный староста нашей любимой колхозной деревни Калинин который, как водится, ничего дельного не сказал, зато он высочайше соизволил сильно гневаться на агрессоров, на Францию, уже разбитую, и на Англию, еще не добитую, которые и развязали войну в Европе. Но тут по словам старстей пришло спасение, и занесённой над нами рука агрессора была отведена рукою товарища Сталина. Конечно, грянули аплодисменты, переходящие в бурные овации. договор заключенный между Советским Союзом и Германией, выбил оружие из их рук. Из зала слышались крики: "Да здравствует наш великий вождь-учитель, и учитель, любимый товарищ Сталин, ура!" В таких случаях принято говорить: хоть стой, хоть падай. 14 июня появилось знаменитое сообщение ТАСС, в котором Сталин и Молотов авторитетно опровергали сплетни и происки империалистов, распускавших злостные слухи о том, что Германия готовит нападение на нашу страну. Тут стоит задуматься, трезвые или пьяные они были, когда запускали камень в свой же собственный огород. Им казалось, что сообщение Тасс вызовет тревогу в Берлине. Фюрер в страхе забьется под стол и станет мелко вибрировать. Войска Вермахта мигом отхлынут от границ, после чего снова прилетит Рёбентроп, публично заверяя всех, что Германия лучший друг Советского Союза. Но реакция со стороны Берлина не последовало. Радиостанция Коминтерна трижды в день проталдычила текст сообщения ТАСС специально для немцев. Но в Берлине ни гугу. Немецкие газеты даже не мяукнули в ответ на призыв Кремля. А Геббельс со злорадным садизмом записал в своем дневнике, что напрасно Москва ожидает отклика на свое сообщение. Русский, сказал он Гансу Фричу. — «получат ответ в ближайшие дни, но только не словами. Сообщение ТАСС от 14 июня было нелепостью, непоправимой ошибкой. Почему? Да по той простой причине, что заверяя читателя в добрых отношениях с Германией. Сообщение успокаивало народ. Оно порождало уверенность в невозможности войны с Германией. Страна обязывалась быть уверенной в нерушимости западных границ. В армии возникла расслабленность, бдительности не стало. Командиры ночевали уже не в казармах, а с жёнами. Красноармейцам позволено было раздеваться на ночь. Помните, что в Сталинграде ответил Чуянов на вопрос об этом сообщении, заданный из питомника? Примерно так, наверное, думали многие. И политруки пылко убеждали красноармейцев. Там было понятно, где лучше нас все знают. А потому никаких дискуссий по этому вопросу не будет. Лучше мы послушаем лекцию о том, как наша партия заботится о культурном отдыхе трудящихся в дни воскресные и дни прочие. Между тем разведка усиленно работала. Люди разных национальностей слали, и слали в Москву донесения о близкой войне. Трудилась и военная разведка, а маршал Тимошенко не раз выкладывал перед Сталиным пачки подобных донесений. У меня есть другие сведения, отвечал Сталин. Вот полюбуйтесь, в них говорится совсем другое. Он предъявлял маршалу не меньшую стопку донесений агентуры, но все они были испичрены издевательскими пометками и бранью генерала Голикова, призывавшего к недоверию. Кому верить, спрашивал Сталин маршала. Голиков был начальником Главного разведуправления Генерального штаба. До него этот пост занимали пять генералов, оказавшихся врагами народа. И потому Филипп Иванович здорово боялся, как бы ему не оказаться шестым. Теперь он сидел в том же кресле, в каком сидели и они, уже покойнички а сидел потому, что поддакивал Сталину, вполне согласный с мнением вождя, что все люди сволочи, верить им никогда нельзя. По этой благородной причине, желая уцелеть, Голиков фальсифицировал донесения агентов только бы угодить Сталину. Рихарда де Зорге, назвавшего точное время нападения вермахта, товарищ Сталин мудрейше обозвал теми словами, кое пишутся на заборах, а Голиков не возражал. Наконец дело дошло до того, что сам уинстон Черчилль предупредил Сталина, чтобы 22 июня он был готов отбить нападение вермахта. Вот, сказал Сталин, Эти империалисты никак не могут успокоиться, пока не поссорят меня с Гитлером. Вождя всех народов уже не было на свете, когда Филипп Иванович Чголиков все таки нашел в себе мужество честно сознаться. Да я просто боялся. потому и угождал хозяину, докладывая ему только то, что совпадало с его же мнением. И наоборот, отвергал то, что было не согласовано с его прогнозами. Хотя и, честно говоря, сам не очень-то верил в нападение Германии. Зато вот маршал Кулик, к разведке никакого отношения не имевший, твердо знал, когда начнется война с Германией. "О чего там долго думать", говорил он. Пусть разведка не сводит глаз с поголовья овец в Германии. Если поголовье начнет сокращаться, значит немцам понадобились шкуры для выделки полушубков. А без полушубков как же воевать с нами? Вот и получается, станут в Германии резать овец, значит все ясно, следует крепить оборону для ответа тройным ударом. Вы, читатель, все поняли? мудрость то какова? Именно в эти дни Черчилль, ложась спать, наказывал: "Будить меня безмерно усталого я разрешаю только в двух случаях: или Гитлер высадит десанты на британские острова, или же Гитлер нападет на Россию. Дайте выспаться пожилому человеку". Если Голиков имел пять уничтоженных предшественников, то Рычагов, славный начальник ВВС, имел их семь или восемь. При этом посту люди держались от силы год-полтора, после чего поступали в разряд врагов народа. Сталин именовал себя лучшим другом советских летчиков. И Павел Рычагов, молодой и наивный парень, в эту дружбу со Сталиным верил. На совещании в Кремле шла речь об аварийности. Пилоты ВВС гробились один за другим. Вместе с ними гробились и машины. Рычагов знал, что новых самолетов давно не поступало, а старые это сброд всяких устаревших систем, что мешало их ремонту, мешало и подбору пилотов к самолетам разного типа. Рычагов нервно воспринимал критику в свой адрес, но пока еще сдерживался. Когда же пришло время отвечать на критику, чтобы оправдаться перед партией и правительством, Рычагов оправдываться не стал, а повернулся лицом к лучшему другу советских летчиков. Аварийность была, есть и скоро будет еще больше, потому что вы заставляете летать нас на летающих гробах сказал в лицо, только перстом не указан. Стало тихо-тихо. Пошевелиться боялись. Сталин мягкими сапожками ступал по коврам своего кабинета, и в этот момент он напоминал дикую кошку, которую нашёл семеляк, выдрал и при всех за уши. Вот он ходил-ходил, сосал и сосал свою трубку думал он, думал, потом сказал: А вот вам, товарищ Рычагов, не надо было говорить таких слов. Не надо было, повторил он с грузинским акцентом. На выходе из Сталинского кабинета Рычагова арестовали. Мария Нестеренко, его любимая жена, чемпионка парашютного спорта, В это время была на аэродроме, где готовилась к испытательному прыжку. Ее взяли прямо с крыла самолета. За что? За что, спрашивала она, ничего не понимая. На Лубянке уже был готов для нее ответ. Будучи любимой женой Рычагова, она не могла не знать о вредительской деятельности своего мужа. Сталин летающих гробов не простил. А Мария Нестеренко горько рыдала, по-прежнему ничего не понимая. О чем вы? Какая измена? Откуда вредительство? Пытки? Да, и пытки. Но пытки оказались чепухой по сравнению с тем, что ждало женщину впереди. Она уже не слышала, как рвались немецкие бомбы. Вот скажут читатели, написал тут автор, что все было плохо. А что же было в то время у нас хорошего? Народ был хороший, отвечу я. Лучше нас с вами. И любовь к великой отчизне даже в те злодейские времена. Народ испытывал гораздо большую, нежели сейчас. Впрочем, о любви к России ныне говорить опасно. Ибо уже не враги, а друзья народа, сразу обклеят тебя ярлыками: шовинист, фашист или даже сталинист. Но, пожалуй, в одном Сталин прав. Кадры решают все Глава 16. По сигналу Дортмунд. Еще в начале 1939 года В канон появления в Москве Ребентропа всем нашим военным вменялось в обязанность читать роман Николая Шпанова Первый удар. Товарищ Сталин, бдительно следивший за идейным развитием советской литературы, горячо рекомендовал эту книгу своим полководцам. Интересно, что же именно нравилось ему в этой книге? Придется мне процитировать. Германия нападение на СССР начнет после обеда, а точнее в 17 часов. Через одну минуту после пересечения фашистскими самолетами советской границы их встретят наши истребители. В 17:30 фашистские самолеты уже с позором будут изгнаны из воздушного пространства СССР. В 19 часов советские ВВС, выполняя сталинский приказ бить врага малой кровью и на его территории, нанесут воздушный удар по фашистской Германии. Немецкие рабочие под советскими бомбами будут петь интернационал и будут бастовать. Вот оно как. Даже погибая под нашими бомбами немцы все таки не забудут хором исполнить интернационал. Всего 18 дней не дотянул до войны с Россией император Вильгельм II. Он скончался 4 июня 1941 года. Уверены, что в походе на восток его преемнику повезет больше, нежели повезло ему кайзеру. После того, как появилось это глупейшее сообщение Тас Генерал Кейтель срочно оповестил вермахт приказом. Намерение к войне с Россией можно уже не маскировать. Все генералы Гитлера восприняли это спокойно, один только Гейнц Гудериан что-то еще долго ворчал относительно того, что мол мы еще не знаем о количестве русских танков. Но быстроходный Гинц был сразу высмеян его коллегами даже даже был назван паникером. 20 июня Гестапо провело аресты немцев, которые симпатизируя России, бывали гостями в советском посольстве. Когда начнутся операции на востоке, предсказывал Гитлер. Мир затаит дыхание и никаких комментариев не последует. Рузвельт не расстается с насосом даже во сне, подкачивая воздух в Англию, чтобы этот островок не затонул от моих бомбежек. Но моя решительная победа над Россией заставит Черчилля смириться перед моими требованиями. А в 42 году мы принудим Вашингтон к нейтралитету или же спустим Рузвельта с лестницы Белого дома заодно с его инвалидной коляской. В западных районах СССР было замечено оживление спекуляций среди жителей, лишь недавно получивших советские паспорта. Уже не таясь, люди говорили о близости войны. Они спешили истратить советские деньги. Магазины разом опустели: ни продуктов, ни ткани, ни обуви, ни спичек. 18 июня нашу границу перешел гитлеровский солдат, молодой парень, и добровольно сдался пограничникам. "Почему вы это сделали?" спросили его в штабе. "Недавно я здорово выпил и дал офицеру в морду. Мне грозил трибунал. Вот и решил спасаться у вас". Могу повторить уже сказанное пограничникам. Ждите нападения. Разве вы сами не слышите по ночам шум танковых моторов? Чем вы можете доказать свои слова? Ничем, ответил перебежчик. Договоримся так: если я обманул вас 22 июня, можете меня расстрелять. Об этом было доложено наверх. А сверху обозвали всех чуть ли не трусами и всем дали хорошую вздерючку. Не поддавайтесь на провокации. И так ясно, что ваш Фриц налокался шнапсу, дал кому-то в рожу, теперь у него огузник трясется, Вот он и намолол со страху. Откуда мы что знаем? Может, и этот солдат подослан нарочно, чтобы проверить нашу реакцию, на бдительность?» Пакт о ненападении заключен, и нет поводов для тревоги. Паулюс спланировал нападение в трех генеральных направлениях: север Ленинградское, центр Московская и юг Киевское. Три мощные группировки, подобно глубоким клиньям, должны сразу же расщелить Красную армию на части которые потом удобнее громить по флангам. 21 июня в 13:00 по берлинскому времени армии вторжения получили долгожданный сигнал в Дортмунд, означавший, что уже ничто не в силах отменить вероломные нападения. Часы В кабинетах Генштаба отщелкивали последние роковые минуты. Что за таблетку ты проглотил, Фриди?» – обеспокоилась жена Паулюса. Разве у тебя болит голова? Я принял лишь Первитин, дорогая Коко. Это вредно для нервной системы, Фриди. Знаю, но Первитин позволит не спать несколько суток. В ближайшие дни вряд ли я буду ночевать дома. Мерседес Паулюса ловко вписался в общий поток машин, выруливающих на унтерден Линден. Когда миновали советское посольство, шофер спросил генерала: "Правда ли, что у них сервис из серебра сразу на 500 персон?" В казармах болтали, что Геринг ходит туда пить русскую водку и заедать ее крабами. Правда? Но теперь я не завидую московским дипломатам. Им предстоит пережить весьма грустные минуты. Машина вырвалась напрямую в Цоссен. Конечно, кому же еще как не ему, Паулюсу, теперь проследить за осуществлением своих грандиозных планов. Так архитектор, создавший проект ансамбля, потом ревностно наблюдает за каменщиками и малярами. День 21 июня, день X1 по терминологии Генштаба. Начался для Паулиса звонком из канцелярии Риббентропа. Звонил статсекретарь Вайтцекер. Информация оповестил он, Русский посол настаивает на личной встрече с Риббентропом. У него на руках вербальные ноты. Там в Москве подсчитали, что за два последних месяца наши самолеты 180 раз нарушили их границу. Что вы отвечаете, спросил Паулюс. Русские зенитного огня не открывали, а потому не могут приявить нам обломки наших самолетов. Это первое. Второе. Сегодня невыносимо жаркий день. Я говорю, что Ребентроп уехал в и купаться. Кажется, Молотов в Москве тоже начинает теребить за галстук нашего посла графа Шуленбурга. Кремль уже начал терять спокойствие. Паулюс тут же переключился на Хойзенгера. Когда проходит на Берлин Московский экспресс? За два часа до отметки X0 через Брест. Выпустит ли свой поезд Москва, как всегда? Не знаю, но мы его пропустим, как всегда. Весь день 21 июня прошел в хлопотах, уточнениях, нервотрёпке. Первитин уже сделал из Паулюса железного робота, способного не ведать усталости, сохраняя небывалую бодрость. Ближе к ночи опять стал названивать Вайд Русские просто ломятся в министерство. Я был вынужден принять их посла, но прервал чтение им протеста, сказав, что Великая Германия сама может предъявить СССР подобные обвинения. Сообщите об этом Гальдеру. Конечно, утром русские все узнают. Да, посольство уже блокировано агентами Гестапо. Ему оставлена лишь односторонняя связь. Мы еще можем звонить русским по телефонам, они же никуда. Если у них есть резидент в Берлине, то связь с ними прервана. Паулюс вышел на провод с войсками на Буге. Уточните обстановку на исходных рубежах. Последовал обстоятельный доклад. В Бресте закончились последние киносеансы. С вокзала зала слышится, как Москва транслирует вечерний концерт.